Глава двенадцатая. Стрихнин. Прямо-таки средневековье. Утром мы с майором разбежались, он на машине за курсантами, я пешочком к висячиной. Шел и думал о бесполезности моего городского жизненного опыта, который, похоже, здесь не пригодится, в деревне иной фантастический мир. Я встретил косяк гусей, попробовавших меня пощипать. Стай капсов увязалась за моим портфелем. Помятопонурые мужики, словно их в сухую пропустили через стиральную машину, тянулись в сторону магазина. Старухи и пожилые женщины, у которых поумирали от пьянства мужья, а взрослые дети их бросили, подавшись в город. Стрихнин. Дикость. Не солидно веду себя. На машине бы подъехать с участковым в мундире, с понятыми. Я шел с портфелем по деревенской улице, а информационный слушок бежал впереди меня. К вальке следователь топает. Стрихнин. В зарубежных детективах цианистый калий бросали в бокал с шампанским, но в деревне не пил шампанского. В моей же практике ничего изящнее клофилина не встречалось». Оповещенная соседями, Висячина плечисто встретила меня на крыльце, но в комнату провела. За стол, покрытый клеенкой. Я достал бланк протокола обыска и спохватился, понятых не привел. Закон обязывает перед обыском спросить гражданином не выдаст ли он добровольно, тогда и обыск не нужен. Гражданка Висячина, хранится ли у вас в доме стряхнин? «Хранится», — мгновенно ответила она, сходила в чуланчик и поставила передо мной небольшую баночку. От такой легкости я замешкался. Не только обыска не нужно но, похоже, и разговора. На этой легкой волне я спросил почти весело. «Значит, этим стряхнином мужа и отравили?» Дурь сказали. «А зачем в доме яд?» Федька-то был охотником, зимой на волков ходил. Предстояла длительная осада. Я убрал бланк протокола обыска и достал бланк протокола допроса. Висячина за моими манипуляциями следила настороженно. «Валентина Васильевна, вы же мне сами говорили, что вы ругались, пил он безбожно. А кто не ругается? И запойным он не был. Каким же был?» «Все-таки работал, а пил только по субботам и по воскресеньям». «Ей уже было жалко супруга». «В таких случаях истины не жди, правда, непроизвольно искажается. Моя задача — ловить ее на противоречиях». «Валентина Васильевна, вы сказали, что пил он по субботам и воскресеньям, но выпил и умер он в четверг. Разве?» «Именно, вот документ». Посреди недели. Может, портвейн в магазин завезли? Нет, портвейн был всю неделю. Тогда не знаю. Он-то как выпивку объяснил? Никак. Поставил бутылку на стол и все. Она, пьяница, его не считала. Дед Никифор мне объяснил. Алкоголик не тот, кто пьет много, а тот, кто пьет часто. Валентина Васильевна... Деньги на вино у него были? Сама удивляюсь, откуда у него деньги. Спросили. Спросила, зачем он взял в самоавтомате. Эти консервы уже два года в сельпо стоят. Он и консервы купил. Просроченные, горькие. Мое подозрение повернуло на 90 градусов. Отравился консервами. Но за два года от автомате никто не пострадал. И в соме мог образоваться какой-нибудь ботулизм, а никак не стрихнин. Валентина Васильевна, и так денег мужу не давали? Ничего купить не просили? Да. Что-нибудь еще вспомните? Ага, полбуханки хлеба просила. Так, полная закуска. Волосы прижаты легкой косынкой, отчего лицо, кажется, еще с Ни в этих скулах, ни в прищуренных глазах беспокойства нет. Одна лишь настороженность. Я не вытерпел. Гражданка Висячина, знаете, в чем вас подозревают? Будто я Федьку отравила. Где узнали? Соседи говорят. И что? Да не верю я им. Почему же? Если бы меня в злодействии уличали то вы культурно бы со мной не беседовали. «Надо построже», — удивился я. «Так привычнее». «Не парадокс ли?» «Обычно жалуются на грубость милиции, на незаконное задержание, на пристрастные допросы, на применение насилия». «Гражданку Висячину не устраивала моя деликатность. Мои очки, тихий голос, обращение на «вы». «Оно и понятно». Женщина привыкла к мужицким кулакам, матюгам и красной роже супруга. И меня взяла злость не на мужа, а на нее, на вечью покладистой женщины. Я вздохнул, высоко поднял руку и со всей силой шарахнул ладонью по столешнице. Домик содрогнулся, звякнула посуда на кухне, и за окном курица взметнулась на забор. Загорела дубленная кожа на лице хозяйки, не краснела. Она побурела. Скорее голосом удивленным, чем испуганным, висячина сдержанно спросила. «Чего от меня-то надо?» «Валентина Васильевна, на вопросы так отвечайте будто не в этом доме отравили человека и будто все произошло не на ваших глазах. В ваших ответах нет жизненной правды. Чего?» «Например, муж принес выпивку и продукты. В руках». «Бутылка, наверное, в кармане. А консервы? Тоже. Ну, а полбуханки хлеба?» «Память стала дырявая. В рюкзаке все лежало. Рюкзак ваш?» «Вот и я стояла обалдевши. Рюкзак чужой и драный, как утиль сырье. Федька вынул из него бутылку, хлеб и консервы. Ну, и сел ужинать. Спросили, откуда все?» Сказал, что нашел у калитки. Он же бутылку не сразу выпил. Когда его повалило и острухнуло до обморока, и еду и бутылку выбросила в речку тихую, ну а рюкзак сожгла в огороде. А почему, Валентина Васильевна? Испугалась. В жизни всяко бывает, не узнаешь, как она отозвется. Убить я никак не могла. У нас двое малолеток. Федька хоть и пил, но кормилец. Какая-то ерунда. Нашел рюкзак с выпивкой и закуской. Но в жизни всяко бывает. Тут есть ухабистый момент. Рюкзак лежал у калитки. Кто-то обронил, якобы, или подкинул. Меня словно крутануло. Преступники и авторы детективов придумывают способы убийств на расстоянии. Да так, чтобы не осталось улик. Винтовка с оптическим прицелом, электрическим разрядом, лазером, взрывным устройством по почте. Можно проще. В эпивохе подкинуть отравленную бутылку. Именно спиртное. Потому что, скажем, отравленный пирог алкаш не возьмет. Валентина Васильевна, кого-нибудь подозреваете? Нет, кого же? Враги у мужа имелись? Бузили, но по пьянке. Одели земля. Друзья до гроба. Ни одну цистерну вместе выхлебали. Я имею в виду врага серьезного, постоянного. Она задумалась. От долгого разговора ее плечи обвисли, скулы затупели, глаза ушли в далекую глубину. Но в памяти женщина, похоже, что-то нашарила Вот только Сенька Горохов... «А что, Сенька?» «Оба заядлые охотники. Не знаю, что между ними в лесу пробежала. Федька молчит, как оковалок». «Я составил протокол допроса. Висячина подписала. Защелкнул портфель, я поднялся. Все, пора уходить. Бывает так, что место держит, словно что-то забыл. Да, спросить». «Валентина Васильевна, муж зарплату приносил?» Всю до копеечки, — с готовностью заявила она. — Говорите, что он с деревиземлей цистерну выпил. На какие же деньги? — Думаю, халтурил в деревне. — А вы не спрашивали? — Лучше прутиком стягать. — Не понял. — Палкой ударишь, она сломается, а конь заупрямится. — Само собой, — поддакнул я, так и не поняв выгоду прутика перед палкой. «Ушел я довольный. На моем горизонте появилась застарелая вражда и Сенька Горохов».